А ведь мы переезжаем. Петер написал. Ганс прислал договор по факсу. Петер еще пишет, что ты едешь в Будапешт. Счастливого пути, Изабель. Вечером у двери его ждал господин Шмидт, взволнованный и смущенный. «Послушайте, приходила ваша знакомая», — сказал он тихонько, будто поведал тайну. «Та, которая с рыжими волосами». Слегка поклонился и пошел вверх по лестнице так быстро, что Андерш и ответить не успел. Записки Магда не оставила. Он, не торопясь, сложил чемодан рубашки, белье, брюки и поставил будильник, прежде чем отправиться спать. 8 за ним заедет Ласло. Глава 27 Пианист отказался от выступления. Но его кем-то заменили. Об этом им сообщил пожилой человек на входе, одетый в старье житель соседнего муниципального дома из тех обитателей квартала, кто радуется дешевому концерту и чашке чая. — А чай совсем дрянной, — шепнул Якоб, осторожно держа на ладони пластиковый стаканчик. Они стояли в углу вестибюля, разглядывали облупившиеся стены, затоптанный пол, прибывающую публику, видимо, постоянных зрителей, которые улыбались и кивали, пробираясь между костылями и инвалидными колясками, а среди них яркое пятно — женщину в красном платье и с лиловым веером. Якоб и Изабель явно вызывали симпатию окружающих. Они были здесь самые молодые, стояли, прижавшись друг к другу, как дети, проскользнувшие на собрание для взрослых и полное ожидание, радовались. Им улыбались, кивали, одобряя их присутствие здесь, в Конвей-Холле. Один человек кивал с особенным усердием, пытаясь выразить свою радость, что музыка интересуются молодые люди, и действительно блистали молодостью среди дряблых тел в дурной одежде, рук в старческих пятнах, жидких шевелюр, жирных нажищ и тонюсеньких ножек. «Как в фильме «Феллини», — опять шепнул Якоб, показывая на пару отечных ног с синяками в сандалиях. Днем, до того, как отправиться в конвей-холл, они оказались в постели. Когда они вышли из дому, Изабель повисла на руке у Якоба. Было воскресенье, они доехали до Уоррен-стрит, а оттуда, по тихим улочкам, направились к площади Редлайон. Как тихо тут по воскресеньям, — заметила Изабель. Будто все спят после обеда, и город кажется таким спокойным. Якоб кивнул. Хотя они как раз проходили мимо камеры видеонаблюдения, он подумал, вот она, новая Европа под охраной, на изготове, считая дни. Обнял Изабель за плечи. А в безопасности ли они? Да, они в безопасности, воскресным днем на пути к площади Ред Лайон. Но она, как оказалась, в стороне, и они случайно ее промахнули. По улице Ред Лайон вышли к каким-то пустынным переулочкам и заблудились, а спросить некого. Но времени еще много. Угроза оказалась очередным спектаклем, как Буш на своем военном корабле, как окончание войны, хотел он сказать Изабель. Позже это покажется нам невероятным и пошлым но однажды все-таки станет реальностью, реальной угрозой. Они шли, взявшись за руки. Это Бентхем рассказал ему про Конвей-холл, где по воскресеньям вот уже 30 лет, а то и дольше идут концерты камерной музыки. Ведь Конвей-холл открылся в 1929 году и носит имя благочестивого американца Конвая, который пожертвовал значительную сумму и вообще хотел сделать мир лучше поэтому билеты стоят три фунта, а к ним полагается чашка чаю. Хотя это не совсем верно, — заметил Якоб, — пока не глотали чай из пластиковых стаканчиков. Ведь за чай доплачиваешь 50 центов. Какая пылища вокруг! Люди здороваются, занимают места. Вот появились элегантные дамы в длинных платьях, господа в светлых костюмах, и Якоб беспокойно высматривал среди них Бенхема хотя тот и не говорил, что собирается сюда. Но Якоб не спускал глаз с дверей, ведь до начала концерта еще есть время. Двери закрыли. В тусклом свете виднелись ряды стульев и амфитеатр. Деревянные подмостки, желтоватые стены в трещинах, затоптанный пол под ногами у Якоба потрескивало, поскрипывало. Стоило ему пошевелиться. Какое убожество, какая нелепость, смех, да и только... Старик, сидевший справа, нечаянно сам не заметив, подтолкнул его в сторону. Дряблая старая рука отметил про себя Якоб и устремил взгляд на сцену, где женщина в желтой накидке и узких белых брюках что-то объявила, от отчего задвигались стулья. Начало концерта опять откладывалось, и трое мужчин пытались как-то справиться с роялем. Изабель чмокнула его в щеку и встала, собираясь снова выйти и выпить чаю. «Вот неугомонное», — подумал Якоб, и вышел следом, окунулся в теплый воздух наступающего лета, и маленькая площадь раскинулась перед ним, разорванная на части с загородками какой-то стройки. Опоздавший зритель торопился к входу по мосткам, прикрывавшим разбитый асфальт, водостоки и канавы. Вот и она. Якоб почувствовал приближение Изабель еще до того, как ее увидел, и со стыдом обернулся. «Два или три часа назад...» Они лежали в постели вместе. Он гладил ее живот, ее бедра, нежную горячую кожу и знал, нет для него на свете ничего милее.